Прежде чем увести корабль из неизвестного района космоса, Ленц сделал снимки окружающего пространства и обнаружил среди незнакомых созвездий одну из реперных звезд, координаты которой были занесены в галактический атлас. Время, проведенное неверовом восстановительной ванне корабельного госпиталя, он потратил на обдумывание этой новости, да еще на то, чтобы заблокировать все телепатические каналы, по которым Элайн могла узнать о происходящем в колонии. Были у него для этого свои особые причины, и нашлись добровольные помощники. К моменту, когда Неверов впервые появился на территории базы на собственных ногах, люди вполне созрели для принятия решения о судьбе колонии и о своей собственной судьбе. Тогда он созвал Большой корабельный совет, который не созывался с момента исчезновения Севастополя. Было много споров, в процессе которых неожиданно для всех выяснилось то, что давно предвидел Неверов. Те, кто хотел вернуться на Землю, оказались в явном меньшинстве. Среди них не нашлось ни одного, кто прошел через Грайранский ад, ни одного, кто носил бы на теле следы укуса Грайра. Никто не хотел превращаться в подопытного кролика для федеральных врачей и чувствовать себя на родной планете выродком, от которого очень скоро в ужасе отвернулись бы все друзья и родственники. Люди не любят, когда их скрытые мысли неожиданно становятся понятны кому-то из окружающих. да и нелегко бывает выдержать груз чужих, невольно подслушанных тайн. Только здесь, в изолированном сообществе, где почти каждый обладал возможностью телепатического общения, где не существовало секретов, они могли надеяться со временем приспособиться к своему нелегкому удару. И лишь после того, как было принято это трудное решение, после того, как Севастополь с погашенными реакторами законсервировали на орбитальной стоянке, Неверов наконец сделал то, о чем мечтал все эти бесконечно долгие дни. Он запустил двигатели вездехода и в одиночку повел машину к Исканскому морю. Рассвет третьего дня застал его далеко от побережья. Он отключил рацию и не стал запрашивать у диспетчера ориентировки. Он даже не сообщил, куда именно летит. Этот полет касался только его одного. По крайней мере, так ему казалось в самом начале. А что касается ориентировки... С каждым днем он все отчетливо ощущал ментальные поля иных существ, и отыскать корабля-ктопуса в открытом море для него не составляло особого труда. Но случилось непредвиденное. Сначала отказал левый двигатель. С трудом выровняв машину, Неверов продолжил полет, но когда забарахлили гироскопы, а вслед за ними стал сдавать сбои генератор антигравитационного поля, он понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал. Видимо, в управляющем блоке проснулись остатки компьютерного вируса, занесенного в корабельные системы еще граерами. Старые шрамы никогда не зарастают полностью. Ему пришлось отключить двигатели, посадить машину на воду и попытаться связаться с базой. Но на таком большом расстоянии слабенькая рация вездехода не смогла пробиться сквозь фон помех, который остался и после исчезновения граеров. Где находится источник этого таинственного радиоизлучения – они так и не смогли восстановить. Все это было не так уж страшно. Ему следовало подождать несколько часов, пока орбитальный радиобуй войдет в зону прямой видимости и направленной антенны передать сигнал бедствия. Но против такого решения восставало все его существо. Этот маршрут был его личным делом. Он не собирался впутывать в него посторонних людей. И неудача, коль скоро она произошла, казалась только его самого. И еще, пожалуй, лишь одного человека. Провозившись двигателями около часа, он признал свое полное поражение, отбросил крышку наружного люка и, спустившись по стене стрелковой башенки, уселся на крохотной палубе своего импровизированного судна. Океанские волны с грохотом ударялись в машину, подбрасывая ее на своих гребнях высоко вверх. В такие минуты его взору открывался пустынный простор океана. Он был один посреди этого океана. Никого вокруг, даже чаек. Здесь не бывает человек, здесь вообще нет птиц. Он сидел на палубе вездехода и думал о чайках, когда с ним это случилось. Пространство вдруг двинулось навстречу человеку. Смазались контуры окружающих предметов, и он почувствовал, что летит над волнами».